как мы выступали по радио. Сегодня утром, когда мы пришли в класс, учительница нам сказала, «Дети, у меня для вас важная новость. В рамках проводимого в настоящее время опроса учащихся школ к нам придут репортеры с радиостанции, чтобы взять у вас интервью». Мы ничего не ответили, потому что никто ничего не понял, кроме Аняна. Ну, это нормально, ведь он любимчик и первый ученик. Тогда учительница объяснила, что придут дяди, которые работают на радио и будут задавать нам всякие вопросы, что они это делают во всех школах города и что сегодня наша очередь. «Я надеюсь, что вы будете хорошо себя вести и разумно отвечать на все вопросы», сказала учительница. Мы, конечно, ужасно разволновались, узнав, что будем выступать по радио, и учительнице пришлось несколько раз постучать линейкой по столу, чтобы мы успокоились и не мешали ей вести урок грамматики. А потом дверь класса открылась, и вошел директор с двумя месье, один из которых нес чемодан. «Все встали!» — скомандовала учительница. «Садитесь!» — велел директор. «Дети, в нашей школе оказана большая честь принять у себя представителей радиостанции. Благодаря их усилиям, волшебству радиоволн и гению Маркони, то, что вы сейчас скажете, услышат во многих и многих семьях. Я уверен, что к этой чести вы отнесетесь сознательно, и чувством ответственности, но предупреждаю, тот, кто вздумает валять дурака, будет наказан. А сейчас месье объяснит, что от вас требуется». «Тут один из месье объяснил, что он будет задавать нам вопросы про то, что мы любим делать и чему учимся в школе. Потом он взял в руки какую-то штуковину и показал нам». «Вот это микрофон. Говорить будете в него четко и ясно. Бояться тут нечего. А сегодня вечером ровно в восемь часов». «Сможете услышать себя по радио, потому что мы все запишем». Потом этот месье повернулся к другому месье, который поставил свой чемодан на учительский стол, открыл его, а там оказались всякие приборы. А себе на уши он надел такие штуковины, чтобы слушать, как «Летчики» в фильме, который я недавно смотрел. Но у тех радио не работало, и везде был сплошной туман, и из-за этого они все никак не могли найти город, в который летели, и упали в море. В общем, классный фильм». Первый месье сказал тому, у которого были штуковины на ушах. «Можем начинать, Пиро». «Ага», — ответил месье Пиро. «Давай-ка сделаем пробу голоса». «Раз, два, три, 4 5 Порядок», — спросил другой месье. «Готово, Кики», — сообщил месье Пиро. «Хорошо», — обрадовался месье Кики. «Итак, кто желает высказаться первым?» «Я, я, я», — закричали мы все. Месье Кики рассмеялся и сказал... «Я вижу, что желающих немало. Придется мне попросить мадемуазель, чтобы она выбрала одного из вас». И учительница, конечно же, решила, что надо расспросить Аняна, потому что он первый ученик в классе. Вечно одно и то же с этим любимчиком. Правда, чего там так она и есть? Анян подошел к месье Кики, а месье Кики поднес микрофон к его лицу, который был совершенно белым. «Итак, скажи-ка, малыш, как тебя зовут?» — обратился к нему месье Кики. Анян открыл рот, но ничего не сказал. Тогда мессия Кики спросил. «Тебя ведь зовут Аньян, не так ли?» Аньян вздох согласие кивнул головой. «Насколько нам известно», — продолжал мессия Кики. «Ты в этом классе первоученик. Нам бы хотелось узнать как ты проводишь свободное время, какие у тебя любимые игры. Ну уже отвечай, не надо бояться, давай!» Тут Аньян расплакался, а потом его затошнило, и учительнице пришлось быстро вывести его из класса. Мессия Кики вытер лоб, посмотрел на мессия Пьеро, А потом спросил нас. «Есть ли среди вас кто-нибудь, кто не боится говорить перед микрофоном?» «Я, я, я!» — закричали мы все. «Отлично!» — обрадовался месье Кики. «Вон тот маленький толстячок, иди сюда. Вот так. Ладно, начнем. Как тебя зовут, малыш?» «Алшист», — «Ал сказал Альцест. «Алшист», — приспросил месье Кики, очень удивившись. «Не будешь ли ты столь любезен не разговаривать с набитым ртом?» — попросил директор. — А что? — ответил Альцест. — Я как раз ел круассан, когда он меня позвал. — Круасс, значит, теперь мы уже едим в классе? — закричал директор. — Что ж, великолепно. Отправляйся в угол. Мы займемся этим вопросом позже. И оставьте свой круассан на столе. Альцес тяжело вздохнул, положил круассан-учительницу на стол, пошел в угол и начал там есть дубную булочку, которую достал из кармана штанов, пока мессия Кики вытирал микрофон рукавом. «Простите их», — извинился за нас директор. «Они очень юные и немного несобранные. О, мы к этому привыкли», — весело воскликнул мессия Кики. «Прошлый раз нам пришлось брать интервью у докеров, объявивших забастовку. Разве не так, Пиро?» «Хорошие были времена», — вздохнул месье Пиро. А потом месье Кики вызвал Эда. «Как тебя зовут, малыш?» — спросил он. «Эд!» — крикнул Эд, и тот же месье перо сорвал с себя те штуковины, которые были у него на ушах. «Не так громко», — попросил месье Кики. Для того и придумали радио, чтобы тебя было слышно очень далеко, без всякого крика. «Ладно, начнем сначала. Как тебя зовут, малыш?» «Ну, Эд, я вам уже говорил», — сказал Эд. «Нет же», — возразил месье Кики. «Не надо мне говорить, что ты мне это уже говорил. Я тебя спрашиваю, как твое имя, ты мне отвечаешь, и все, готов? Перо? Так, повторим сначала. Как тебя зовут, малыш?» «Эд», — сказал Эд. «Так и запишем», — сказал Жифруа. «Жифруа, вон отсюда!» — крикнул директор. «Тихо!» Это кричал месье Кики. «Эй, предупреждай, когда кричишь!» С недовольством сказал месье Пьеро, который опять снял те штуковины, которые были у него на ушах. Месье Кики прикрыл рукой глаза, минуту подождал, потом убрал руку и спросил у Эда, что он любит делать в свободное время. «Я классный футболист», — сообщил Эд. «Любого из них за пояс заткну». «Врешь!» — возмутился я. «Вчера ты стоял на воротах, и мы тебе как следует нападали!» «Ага», — подтвердил Клотер. «Все из-за того, что Руфю сдал свисток вне игры», — принялся оправдываться Эд. «Конечно», — согласился Миксан. «Он же играл в твоей команде. Лично я всегда говорил, что игрок не может одновременно быть еще и судьей, даже если у него есть свисток». «Хочешь получить кулаком по носу? Сдвинув брови, спросил это директор велел ему прийти в школу в четверг. Тут месье Кике объявил, что все записано, месье Пиро торопливо собрал чемодан, они ушли. Вечером в 8 часов мама и папа были дома. А еще к нам пришли месье и мадам Бледур, месье и мадам Куртеплак, это наши соседи, месье Барлие, который работает вместе с папой на одной работе, и еще дядя Эжен. И все мы расселись вокруг радиоприемника, чтобы послушать, как я буду выступать. Бабулю предупредили слишком поздно, и она не смогла приехать. но слушала радио у себя дома вместе со своими друзьями. Папа мной ужасно гордился, гладил меня по голове и повторял «Хе-хе!». Все были очень рады. Но не знаю, что там у них случилось на этой радиостанции, но 8 часов передавали только одну музыку. Особенно обидно мне было за месье Кике и месье Пьеро. Они, наверное, ужасно расстроились».